Не хватает денег и шмоток моря И чтобы оторваться лишний раз нашелся повод А и всего лишь времени суток Чтобы минуту хотя бы лишнюю Слышать его голос шепот Им говорили расстояние лишь к расставанию Но во внимание они ставили их не оставали И как раскаленные на пламени Любви сгорали и с годами крепли Раскиданные городами Она все убеждает маму, что все серьезно А он не выпускает срок Даже телефон свой ждет, пока напишет Или позвонит, а сам не может На уже все деньги на мобильный слив И в перерывах между учебой и общением В скайпе ложась спать, она лишь только об одном мечтает, Как его пальцы касаются нежной ее талии. И они медленно кружатся, касаясь губами В вот этом медленном танце, В танце Я хочу лишь тебя касаться. Мы не сможем расстаться, мы не сможем расстаться Субы к губам, глазам, глаза, слышишь. Можем расстаться, но я не смогум расстаться. Только вам глаза глаза слыши. Это стреляла мур, да и попал в сердце. Теперь ты для меня словно весь мир, песня моя честная, моя отрада ты рядом мой вместе. Это главное, плавно беру твоюзящную нежную руку, чувствую поцелуй губы, Я видел откуда бриллиантами падали звезды Видел как сгорали крылья и как-то мерз я Я задыхался, а кто-то продолжал душить Думал все, думал край и мне не жить Но ты вдохнула в меня жизнь И я так рад, ты разучила страдать Я чувствую, что вышел я, выжил я Теперь объят любовной страстью И самое главное, зая, мы вместе счастливы И мои пальцы сейчас коснутся твоей талии И мы будем кружиться В этом медленном танце Я хочу уж тебя касаться мы не сможем расстаться мы не сможем расстаться улыбку вам глазам глаза слышишь в этом медленном танце танце я хочу уж тебя касаться мы не сможем расстаться мы не сможем расстаться улыбку вам глазам глаза слышишь